Продвижение творчества. Реклама двигатель торговли. Людвиг Мецель – предприниматель. Именно он в 1878 году основал первое рекламное бюро в России. Давайте вспомним хитрый вопрос. Спрос рождает предложение или наоборот? Как мы с вами уже выяснили, сначала товар производят и только потом рекламируют. Реклама, в свою очередь, бывает разной. От практически нейтральной, типа землекоп ищет работу», до агрессивно-навязчивой. «Если у кого-то нет такого авто, он неудачник». Цель любой рекламы, вне зависимости от способа подачи информации, донести до максимально возможного количества потенциальных покупателей сведения о новом продукте или услуге. Сейчас, в связи с поистине колоссальным развитием передовых методов производства товаров и внедрения новых технологий, этих самых товаров появилось бесконечное множество. Иногда это превращается в своего рода проблему. Покупатель вынужден тратить время при выборе одного товара из большого перечня схожих. Я сам, когда оказываюсь в подобной ситуации, иногда даже шучу по этому поводу, что, дескать, при Союзе все было куда проще. Покупателю не приходилось выбирать между 30 вариантами цветов и модификаций карманного фонаря. Ему нужно было успеть ухватить тот единственный экземпляр с ценником, который лежал на прилавке. Нас захлестнула лавина произведённых вещей, и самая трудная задача уже не найти, а выбрать. Именно поэтому современная реклама так агрессивна и напориста. «Купи, купи, купи!» Кричит она нам ежесекундно: с экрана телевизора, динамика радио, рекламных счетов, стендов и вывесок. Я был поражен, когда реклама добралась и до расчетных листков ЖКХ. Теперь, вместо листка А5 с односторонней печатью, почтовый ящик бросают лист формата А4, где 75% поверхности отдано под рекламу. Заявить о себе в наши дни диджею не так просто, как, скажем, 10 или 15 лет назад. Но с другой стороны, сейчас гораздо больше способов и возможностей сделать это, чем в те годы. Уже вышло две русскоязычных книги о способах раскрутки для начинающего диджея, автором которых стал Роман Масленников. Рекомендую вам ознакомиться с этими трудами. Там действительно есть стоящие и полезные советы. Но, как мне кажется, Роман сделал упор на сам маркетинг, то есть продвижение конечного продукта, если можно так выразиться. Я бы посоветовал вам направить все свои силы на создание качественного продукта. Повышение собственной квалификации творчества. А глобальное и массированное продвижение доверить профессионалам. То есть, как мне кажется, сначала лучше стать сильным специалистом, а уж только потом начинать штурм Звездного Олимпа. Чаще всего диджей-новичок, являясь в большинстве вопросов, мягко говоря, некомпетентным, первым делом начинает активно искать себе букинг-агента, предлагает свои условия Каждому встречному напрашивается выступать на все вечеринки подряд, еженедельно оскверняет сеть кривыми миксами из треков с битрейтом в 128 килобит в секунду. Усиленно бомбардирует безграмотными постами профильные сайты для диджеев, добавляется в друзья и фанаты к популярным и успешным коллегам в надежде на то, что именно его-то они точно заприметят и оценят. Но это не творческий путь, это трясина. Им кажется, что что они шагают к успеху семимильными шагами, а в реальности бегают по кругу на коротком поводке своих мизерных знаний и умений. Тем временем огромная гора ненужных дел съедает без остатка время и энергию молодых и талантливых. Я знаю много примеров активной и кипучей деятельности, которая заканчивалась полным затишьем и разочарованием. Посудите сами, вместо того, чтобы развиваться и расти как мастер своего дела, подобные люди тратят все свои усилия на накручивание всевозможных рейтингов и прочий цифровой шум. Создать трек куда сложнее, чем просто его комментировать и критиковать. Обладать знаниями не в пример труднее, чем заниматься копипастом. Сказать «Я крутой диджей!» Восток рад крат легче, чем стать им на самом деле. Иногда ученики спрашивают, как я отношусь к известным или стремительно набирающим обороты популярности диджеям, которые при этом ничего из себя не представляют ни как творческие личности, ни как технические специалисты, но, между тем, богаты и востребованы. Дело в том, что есть искусство, творчество, производство товара, а есть маркетинг, реклама, продажа товара. Давно известно, что даже самый посредственный товар Товар, при умелой рекламной кампании можно продать как нечто невообразимо превосходное и великолепное. Именно так и обстоит дело с вышеупомянутыми диджеями-бизнесменами. Они делают ставку исключительно на маркетинг. В ход идут любые приемы и уловки. Это могут быть связи, денежное вливание в раскрутку и многое-многое другое. Если такой диджей не может попасть в лайнап вечеринки благодаря своим профессиональным качествам, он обязательно набьется в друзья к организаторам. Попытается доказать свою исключительность ползанием на коленях. Даже может предложить взятку за то, чтобы выступить. Что будет дальше? Вопрос совести промоутера и его отношения к клубной культуре. Если диджей и промоутер одного поля ягоды, они, несомненно, найдут общий язык. Вот так и получаются неважные мероприятия с неважными диджеями. Для популярности нужно создать и выпустить собственный трек не проблема, ведь всегда можно заплатить крутому композитору, и он сделает трек под ключ для такого диджея-продюсера в кавычках. И не просто сделает, а еще куда-нибудь в хит-парад пристроит. Опять-таки, по знакомству. И за дополнительную плату, естественно. Вот и получается, что вся деятельность подобных диджеев, в кавычках, сплошной маркетинг и ничего более. Причем во главу угла в этом случае всегда ставится большой и стабильный заработок, а не дело, которым они занимаются. Есть очень меткое высказывание. Можно обмануть кого угодно, но только не себя. И когда этот популярный и богатый диджей остается наедине сам с собой, он прекрасно осознает все, что его окружает. Это всего лишь ширма, красивая картинка, не более. А лично он создать или сделать сам ничего не может. Понимать это очень неприятно, как минимум. Знать, что человек, если захочет, может стать кем угодно и преуспеть в том или ином деле, если приложит усилия и при этом гнаться за сверхприбылями в ущерб профессионализму, довольно рискованно выбор. У человека слишком большой потенциал, чтобы он делал вид, а не работу. Никто из таких диджеев, в кавычках, никогда не признается, что он очень завидует творческим людям, порой небогатым и прозябающим в безвестности. А деньги – это не цель, это всего лишь средство для ее достижения. Кто этого еще не понял, будет продолжать терять время, которое и есть наша жизнь.